Негосударственный пенсионный фонд. НПФ. Данный пенсионный продукт напоминает накопительное страхование с последующей выплатой рентного дохода. НПФ позволяет получать гарантированную пенсию в течение определенного периода или пожизненно, в зависимости от вашего личного выбора программы. Насколько надежен фонд? НПФ на самом деле контролируется многими инстанциями. Рассмотрим их все. Государственный контроль над фондом осуществляют ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам, которая осуществляет государственный контроль за деятельностью НПФ. Федеральная налоговая служба. Пенсионный фонд РФ. Правительство РФ. Специализированный депозитарий. Внутренний контроль осуществляют Совет фонда, Попечительский совет фонда, Ревизионная комиссия фонда, Актуарий фонда. Независимый контроль осуществляют Независимый аудитор, Независимый актуарий. Если говорить о работе Федеральной службы по финансовым рынкам, то она не только контролирует работу фондов, но и лицензирует их. Условия для выдачи лицензии следующие. Руководитель исполнительного органа НПФ должен иметь опыт работы на руководящих должностях в НПФ, страховых компаниях или иных финансовых организациях не менее трех лет. Высшее юридическое или высшее финансово-экономическое образование. Главный бухгалтер НПФ должен иметь опыт работы по специальности не менее трех лет. Высшее образование. Величина денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ должна составлять с 1 января 2005 года не менее 30 миллионов рублей, а с 1 июля 2009 года не менее 50 миллионов рублей. Величина совокупного вклада учредителей НПФ, внесенного денежными средствами, должна составлять с 1 января 2005 года не менее 30 миллионов рублей. Лицензированием контроль не ограничивается, ведь после получения лицензии фонд должен по-прежнему соблюдать правила FSFR. И то, делает ли он это, проверяет FSFR. проводя специальные проверки. Помимо этого, фонд в обязательном порядке представляет отчеты о своей деятельности за каждый квартал по итогам года. Кроме этого, представляет в ФСФР и ежемесячные оперативные отчеты. Помимо государственного контроля, контроля внешних организаций, общественного контроля, для НПФ действует еще и внутренний контроль. который осуществляют соответственно актуарий фонда и ревизионная комиссия фонда. Актуарий осуществляет контроль за соблюдением НПФ требований законодательства, а ревизионная комиссия фонда – контроль за деятельностью исполнительного органа фонда. Именно в силу столь серьезного контроля деятельности НПФ и столь значительной защиты выполнения его обязательств перед вкладчиками НПФ считаются достаточно надежными инструментами, которые можно использовать для обеспечения себе гарантированной прибавки к государственной пенсии.